Боги богов. Автор – Андрей Рубанов. Чтец – Александр Коврижных. Для World Audio Publishing 2021 год. Часть первая. Эпиграф. Чтобы простить врага, нужно раз увидеть его спящим. Чтобы простить себя, нужно раз проснуться от собственного крика. Владимир Курносенко Глава первая Его звали Жилец. То ли имя, то ли прозвище. А фамилии у таких людей бывает по три десятка. Жилец? Пусть будет жилец. Марат и свое-то имя едва припоминал. Рассуждать про чужие не было ни сил, ни желания. Имя, фамилия, прозвище — какая разница? В пересыльной зоне на девятом Марсе никто ни во что не вдумывается. Вдуматься — значит вспомнить, что ты умеешь думать, что ты человек, а не пустынное насекомое. Мысли возникают обычно только в связи с простейшими проблемами. Как бы надышаться, или тень найти, или пожрать, или уберечь барахло, чтобы не украли, пока спишь. На 9 марсе воровство процветает. 145 тысяч уголовников под открытым небом предоставлены сами себе. В охране только киборги. Тупые, старые позапрошлого модельного ряда. У них суровая казенная логика. Все завязано на арифметику. Прибыл, убыл, к отбыванию наказания пригоден, то есть живой. А кто у кого украл куртку или порцию белкового концентрата никому не интересно. 9 Марс древняя пересылка. О ней Марат слышал еще в детстве. Провинциальная планета у черта на рогах. Открыта в эпоху первого расселения, задолго до биореволюций. Описана в каталоге дальней родни. Мертвая пустыня. На экваторе — пояс голубых песков. И в тех песках — пересыльная тюрьма, где нет ни заборов, ни систем слежения, ни зданий. Вообще никакой инфраструктуры а просто пробито в толще песка и камня десяток скважин, и вокруг воды бедуют и маются 145 тысяч негодяев из пяти десятков обитаемых миров. Бежать некуда, потому что дышать нечем. Ночью минус 40 градусов, днем плюс 40. Это летом, зимой наоборот правда, Марат не собирался сидеть здесь до зимы. Каждые три часа кислородная пайка. Пропустишь пайку — ослабнешь. Пропустишь две пайки — можешь и умереть, если слабак. Отбирать кислородную пайку за подло, а остальное можно и украсть, и силой отнять, и в кости выиграть, и в карты. Или проиграть. Жильца привезли отдельным этапом. Такое Марат видел впервые. Около тысячи самых любопытных злодеев вылезли из своих песчаных нор и побежали смотреть на легендарного преступника. Но Марат не побежал. Говорили, что жилец убил 200 человек на 14 планетах. Говорили, что он приговорен к смерти там, где смертный приговор давно отменен. И еще. Что он нашел кабель. Однако Марат сидел на 9 марсе уже три месяца и давно понял, что нельзя верить арестанским байкам. Уголовники особая раса. Они циничны и грубы, но в такой же степени наивны, доверчивы и мнительны. Они обожают роскозни о колдовстве и магии, легенды о дальней родне и прочие долгоиграющие сплетни. Они верят в гениальных аферистов и величайших грабителей. Это помогает им жить. Встречаешь двухметрового, бесстрашного, несгибаемого, шрамами покрытого, а он как школьник верит в ограбление Офиса Федеральной Финансовой Системы. Или в то, что можно найти кабель. Смешные люди. Идолопоклонники. В общем, Марат не пошел смотреть на знаменитого убийцу. Благоразумно решил подремать. Час был ранний, самый благодатный, плюс двадцать, самое время расслабиться. Но к вечеру того же дня вся пересылка бурлила. Сначала это было в полдень, как раз после того, как сбросили третью пайку. В отдалении возник неясный шум. Сначала один закричал, потом другой хрипло выругался на смеси нескольких языков, Третий ахнул. Гомон стал гуще, громче. Марату стало интересно, и он вылез из берлоги. На девятом Марсе каждый имеет собственную берлогу, яму. Самую опасную жару лучше всего пережидать, зарывшись в песок. Он здесь особенный, низкая теплопроводность, чем глубже, тем прохладнее или наоборот, теплее. Зависит от времени суток. Сто сорок пять тысяч преступников ковыряются в лиловом прахе. Весьма поучительное зрелище. Марат размотал с головы тряпку, отряхнул грязь и пошел туда, где собиралась толпа. Фиолетовое солнце падало за синие горы. С севера приближалась бесформенная тень. Летел киборг-надзиратель. Толпа уплотнялась по краям любопытные, ближе к центру злые и возбужденные. Пришлось работать локтями. Потом выставить плечо и протискиваться боком. Вдруг над головами, черными и белыми, лохматыми и бритыми, с хриплым воем взлетело и рухнуло нечто. Вокруг зашумели и отпрянули. Марат едва не упал. Потом заорали, прокляли Бога и маму его, И снова над толпой взлетело неизвестное существо. Но Марат уже приспособился, посмотрел из-под руки и вздрогнул. Это был человек. Раскинув руки и ноги, стремительно вращаясь в визжа, некто полуголый пронесся и упал, сбив на земь пятерых или семерых. Многие отшагнули. Другие, наоборот, подтянулись ближе. Марат оказался в самом центре событий. На пятаке диаметром 30 шагов, в облаке синей пыли, стоял невысокий уродливый человек в старом, во многих местах заштопанном десантном комбинезоне. Не просто уродливый, безобразный в крайней степени. Короткие, очень толстые в бедрах, кривые ноги. Мощнейшая грудная клетка, жилистая шея, круглая голова, руки же нелепо длинные и тонкие. Лица не было. Нос, рот, уши и глаза существовали отдельно друг от друга. Таков был, видимо, результат бесконечных пластических операций, сделанных имплантаторами разной квалификации и степени жадности. Уродливый стоял спокойно глядя поверх голов, криво улыбаясь, и держал за волосы двоих — огромных, потных, оскаленных, коленопреклоненных. Из их ртов обильно текла кровь, глаза бессмысленно вращались. Одного Марат знал — известный барыга по прозвищу Ящер, бывший владелец собственной фермы генетически модифицированной конопли на империале уродливый сделал несколько шагов вперед поволок за собой по песку потных гигантов они не сопротивлялись только мычали двигались так словно из них вынули все кости толпа попятилась я жилец надсадно крикнул уродливый если кто то не верит может подойти и спросить объясню любому голос был тяжел и напоминал скрип, издаваемый причальной шлюзовой консолью планетолета класса Б в момент стыковки. Выкрикнув инвективу, монстр оттолкнул одного из окровавленных гигантов, а второго ящера поднял за волосы одной рукой, и корпус, и с тяжелым животным стоном швырнул вверх, словно тряпичную куклу. Три тысячи убийц воров, насильников, хакеров, драгдилеров и террористов, совершивших злодеяния, предусмотренные федеральными списками бета и гамма, издали вздох изумления. Ящер, сто килограммов мускульной массы, завизжал и улетел куда-то за спину Марата. Надзиратель завис над местом драки, гудя изношенными турбинами, изучил обстановку, сверкнул линзами объективов и улетел дальше. Охрана никогда не вмешивалась в мелкие конфликты. У машин простая логика. Пусть преступники тратят силы на потасовки, а не копят их для бунта или побега. Уродливый вздохнул, обвел взглядом притихшую публику и нехорошо улыбнулся. Воцарилось молчание. «Слышь!» — крикнул из задних рядов кто-то дерзкий. «Если ты паяльником сделанный, так и скажи. киборгом не место среди порядочных арестантов». В задних рядах всегда находится такой дерзкий. Выкрикнет и спрячется. «Я не киборг!» — ответил уродливый. «Я человек!» «Человек не может иметь такую силу!» Уродливый захохотал. «Человек все может!» — сказал он, повернулся ко второму гиганту и протянул ему руку. «Вставай!» Гигант осторожно повиновался. Ладони уродливого были неправдоподобно чистыми, младенчески розовыми. Ногти на всех десяти пальцах отсутствовали. «Будь пока рядом!» — велел ему жилец и всмотрелся в первые ряды. Задержал взгляд на лице Марата. И Марат тогда кивнул ему, сам не понимая, зачем. Конечно, он не был киборгом. Марат догадался сразу. Отличить живого человека от андроида, киборга, репликанта, может любой. Достаточно внимательно понаблюдать хотя бы минуту. Секрет не сложен. Стандартный киборг, даже самый совершенный, не делает лишних движений. А человек делает. Кроме того, каждый подросток знает, что искусственные люди не могут жить без парфюмерии. Эта необъяснимая особенность известна как фактор одеколона и уже 200 лет служит для молодежи неиссякаемым источником шуток. Конечно, Марат слышал про киборгов нестандартных, производимых мелкими сериями по индивидуальным заказам. Как минимум в пяти обитаемых мирах технологии позволяли создавать механических людей, совершенно неотличимых от настоящих. У таких с лишними движениями было все в порядке, а самые совершенные из них могли глубоко презирать дезодоранты и туалетные воды. Такие умели испражняться. Рассказывать сальные анекдоты, соблазнять женщин. И если они выдирали волосы из ноздрей, у них непроизвольно слезились глаза. У них росли ногти, они заболевали гриппом и даже мастурбировали. Но эти уникальные монстры стоили бешеных денег. И когда биоинженерия победила архаичные механические технологии, робототехника перестала развиваться. Зачем создавать электронного человека, если проще и дешевле вырастить клона? Марат смотрел, как жилец отряхивает с комбинезона лиловую пыль, и думал, что все сходится. Разумеется, он человек. Странные пропорции тела от того, что рос на планетах с разной силой тяготения. А сила огромна потому, что этот несуразный, страшный человек-тигр, наверное, действительно нашел кабель. Потом накатил очередной приступ апатии. Марат побрел к себе. 750 шагов на запад, еще 140 налево от третьего колодца, и вот его яма, обозначенная двумя овальными камнями и одним круглым. Тут надежно прикопан мешок с личными вещами, банка с белковым концентратом и арестанский клифт. Он же куртка осужденного правонарушителя, он же одеяло, спасающее от холода, он же тент, спасающий от жары. На душе было тяжело. Замотал голову, зарылся, замер. Не все ли равно, кто таков этот жилец? Какая разница, откуда его сила? Может, он и в самом деле киборг? Может, ему пересажены мышцы гиперборейского сайгака? Может, он сам родом с гипербореей? А это очень серьезная планета. Там сила тяжести втрое больше, чем здесь. Может, жилец наглотался мощных стимуляторов? Может, он посланец дальней родни? А пусть бы даже нашел кабель. Что с того? Это не главное. Главное пережить ночь. А завтра, может быть, щупальцы Киборга выдернет Марата из Черной толпы, и осужденного повезут отбывать срок куда-нибудь на рудники, на болото, в раскаленные или наоборот ледяные пещеры или пустыни. На Патрию, на Сиберию, На Шамбалу. Потом срок выйдет. И настанет время вернуться домой. 9 Марс вращался быстро. За три месяца Марат так и не смог привыкнуть к частой смене дня и ночи. Засыпал и просыпался на ходу. Или мучила головная боль, или накатывала глубокое безразличие к происходящему. Так устроена современная система наказания. На пересылке человека превращают в животное опускают в дерьмо, бедолага живет в яме и дышит по команде, становится тощим, черным и бессильным. И только потом, дождавшись нужной степени бессилия и безмыслия, его везут в лагерь, а там и воздух, и койка, и душ теплый, и жратва сносная, и даже стереофильмы. Преступник вспоминает, что он царь природы. И радостно трудится на благо Межзвездной Федерации. Марат разбудили на рассвете. Пошли, с тобой поговорят. Кто? Заткнись, иди за мной. Крупно дрожа от холода, подталкиваемый в спину маленьким темнокожим бандитом, судя по форме черепа уроженцам Атлантиды, Марат пересек северный сектор. На ходу зачерпнул из общественного корыта пустой безвкусной воды, которая была и не вода вовсе, не замерзала, не кипела, какая-то местная субстанция, пригодная для поддержания жизнедеятельности. Обтер лицо. Различил в полутьме внушительный бархан, насыпанный, очевидно, нынешней же ночью, а в тени бархана — полулежащего на тряпках жильца. Справа от него сидел ящер. Видимо, вчерашний инцидент многому научил этого дальновидного мужчину. Слева кто-то угрюмый бесшумно сервировал завтрак. Две банки белка, бутыль воды и горсть витаминов на бумажке. Освещенные светом многочисленных разнокалиберных лун, из которых одна была настолько большая, что вызывала песчаные приливы, Лицо легендарного преступника казалось неживым. Когда он заговорил, пришли в движение только губы. Присядь. Сиплый велел он. Марат повиновался. Знаешь, кто я? Знаю, сказал Марат. Хорошо. А ты кто? Марат. Откуда ты, Марат? Сагасфера Жилец кивнул. «Знаю Агасфер, благосклонно произнес он. «Там хорошо». «Да», — сказал Марат, — «там хорошо». «Во что веруешь, Марат?» «В кровь космоса». Неживое лицо чуть изменилось. Левый глаз дернулся. Глаза сверкнули. «Ага, пилот». «Да», — подтвердил Марат, — «я пилот». «За что взяли тебя, пилот?» «За угон лодки». Жилец посмотрел за спину Марата, на черного выходца с Атлантиды. Тот издал короткое утвердительное мычание. Узкие губы суперзлодея снова разжались. «Разбираешься в лодках?» «Я пилот», — гордо повторил Марат. «Конечно, разбираюсь. С детства». «Знаешь навигационные программы?» «И лодцы, и портовые коды, и пилотажные алгоритмы. У меня отец пилот, и дед был пилот, и я буду пилотом, когда освобожусь». «Верю», — сухо произнес жилец. «Скажи, здесь, на пересылке, кто-нибудь пытался отобрать у тебя кислород?» «Нет», — ответил Марат, — «я бы не отдал» и если бы при мне пытались отобрать у другого я бы не позволил это западло ночь быстро умирала воздух над черно лиловыми горами мерцал и переливался при дневном свете лицо жильца оказалось бурым шрамы пересекали щеки и нос уродливый плоский с вывернутыми ноздрями глаза безусловно пересажены, и не один раз — подумал Марат. — Впрочем, почему только глаза? Если хотя бы половина из того, что рассказывает об этом человеке, правда, тогда он весь собран вручную. Из самых лучших материалов. Люди из преступных кланов ходят к имплантаторам, как в кино. Накопил тысяч тридцать, сходил, вшил себе какую-нибудь новую штуку. Такой холод, а он расположился, как на пляже. Когда у меня будут деньги, куплю себе кожу гиперборейского белого дельфина и не буду ни мерзнуть, ни потеть. Великий вор вздохнул. — Что же, благодарю тебя, парень. Уважил, уделил старику время. Пусть течет через тебя кровь космоса. — И через тебя, — ответил Марат. Оглянулся. Со стороны гор низко надвигался кибернадзиратель. Из его брюха сыпались шарообразные контейнеры. «Беги!» — презрительно напутствовал жилец. «Пайку пропустишь!» И медленно поднял в прощальном жесте белую ладонь без признаков мозолей. А когда опустил, Марат невольно задержал взгляд на пальцах. Те места, где у обычных людей растут ногти, имели ярко-розовый цвет.